Протежа штаба армии. Гибель от пули снайпера Расковалова переживали не только бойцы второй батареи, но и пехотинцы, и весь мой дивизион. Отличный был командир. Отец батарейцам, друг пехоте, гроза фашистам. Как и положено, постоянно находился на НП рядом с командиром стрелкового батальона и в любую минуту открывал огонь батарей по немцам, прикрывая пехоту. Каков-то будет новый командир. На но мою беду. На место убитого Расковалова прислали в дивизион командовать его батареи, проштрафившегося офицера из штаба армии капитана Сигалькова. В движении с 37 -го года окончательно спился, был разжалован из подполковников полковников капитаны и направлен на передовую. Помню, как Сигальков появился в дивизионе: Высокий, стройный, чисто выбритый, в хрустящих ремнях и новеньком обмундировании, с приятной улыбкой на симпатичном лице – Он являл собой чистейший образ двоенного кадрового офицера. На нем не пылинки, и то, что мы, ползающие под пулями на брюхе. Глядя на него, можно было и про войну забыть. Он ухитрился из довоенного сорокового порхнуть примехонько в грозный сорок й Такому самое место было на паркете какого-нибудь высокого штаба. Мне нужен был полевой командир» который мог бы по-пластумски ползать, и пули не боялся, и огонь батареи из левой канавы корректировать, и по-отцовски к людям относиться. Хитро улыбаясь, Щегольков небрежно козырнул и нехотя представился. «Подполковник, то бишь, пардон, капитан Шигальков прибыл на вторую батарею». «Очень приятно», — сказал я, рассматривая нового командира. «Садитесь». Он сел и наспешливо глядя мне в лицо, с высоты своего 35-летнего возраста. Мне-то только 23, словно не он, а я его подчиненный. Небрежно, как бы между прочим, нарочито вежливо осведомился. «Извините, а сколько вы в армии служите, товарищ капитан?» «Три года», – сухо ответил я. «Три года в армии, и уже командир дивизиона!» – неподдельно изумился он. «Что ж тут удивительного?» – возразил я. «Три года-то на передовой!» «Да и во главе дивизиона! Не на парадах! Пятый месяц из боев не выходим!» Капитан задумался. И не потому, что продолжал дивиться моими успехами по службе. Он припомнил свой головокружительный взлет в 37-м. А потому не без гордости, но как-то тоскливо и жалобно для себя и наставительно для меня заговорил. «А я, брат, только дивизионом командовал более трех лет. В 37-м меня прямо со взвода на дивизион бросили. Потом в высоких штабах служил». «Так вы что, батареи-то не командовали?» – с тревогой спросил я. «Огонь-то хоть умеете корректировать?» «Не беспокойся, капитан, с батареей как-нибудь справлюсь. Подразделение можешь не появляться, батарея будет в надежных руках. Я любому рога скручу». «Нет!» – твердо возразил я. «Батарею на откуп не дам, буду строго контролировать». Я осторожно поинтересовался. «А за что же вас так резко в звании и должности понизили?» «Да так, с начальством поцапался!» Нехотя отмахнулся он. Я нисколько не обрадовался прихода в дивизион такой загадочной личности. «Что-то нехорошее, опасное для дела», — сразу же почуял я в этом человеке. Первую неделю, тупив в вне батареи, встретившись в тылах с огневиками у орудий, Сигальков особое внимание уделил старшине батареи и его хозяйству. Отдал распоряжение поварам. «Что? Когда и как к нему готовить?» «Куда доставлять пищу?» Расположился он на огневой позиции батареи. «Позади входа блиндаж черепаниста, хотя должен был находиться на наблюдательном пункте переднего края вместе с пехотой. «Итак, на переднюю идти побоялся, там стреляют!» «На территории Югославии мы вели маневренные бои с немцами. Каждая из трех моих батарей поддерживала огнем стрелковый батальон и металась вместе с ним по извилистым дорогам между высоких гор. Связь с батареями осуществлялась мы по радио и через пехоту. Сам я находился на КП командира стрелкового полка майора Литвиненко». Я был стреляющим командиром дивизиона, и когда требовалась срочная, трудноисполнимая огневая поддержка, немцы ли прорвались, наша ли атака закрепнулась, сам корректировал огонь подручной батареи. Лично наведываться в каждую батарею я не имел возможности, я о положении дел в подразделениях узнавал от связистов, которые, общаясь между собой, всегда все знали. Мои батареи умелые и дружно вели бой совместно с пехотой. Командир стрелкового полка был доволен нами». Но вот однажды немцы неожиданно атаковали второй батальон, и пехоте пришлось очень туго, так как батарея Шигалькова не поддержала батальон. Узнаю, что Щегольков до сих пор сидит у орудий в трех километрах позади НП. А огнем батареи по телефону неумело управляет рядовой разведчик. Строго выговорил Щеголькову. Приказал находиться на наблюдательном пункте и без моего разрешения не покидать его. Мне некогда было возиться с Шигальковым. Я постоянно менял наблюдательные пункты, чтобы все время видеть противника». То одна, то другая батарея отсекалась с немцами. Звоню своему замполиту Карпову. Прошу его посетить вторую батарею, поработать со Щегольковым. Батарея всего в ста метрах от него. Полномочный представитель партии ухом не повел. Он привык постоянно находиться при штабе дивизиона. В тылах, да на кухне, и ничего не делать. Вот и сейчас на наотрез отказался идти в батарею. Побоялся не только обстрелов, хотя все происходило в тылу, но и встречи с опасным собеседником. «Это была не первая моя стычка с Карповым, и я махнул рукой, сам управлюсь». Дня через три фашисты, почувствовав слабость нашей артиллерии, снова атаковали второй батальон. Немецкие орудия и минометы безнаказанно обстреляли позиции нашего батальона. Потом в атаку пошли автоматчики. Наши пехотинцы надеялись, что с приближением немцев к траншею артиллеристы, как это было всегда, накроют прагов прорывами своих снарядов. Но батарея молчала. Потеряв более двух десятков солдат убитыми, Батальон отступил. Ко мне с претензией обратился замполка Литвиненко. «Почему батарея не поддерживает батальон?» Вызываю по телефону Щеголькова. «Но его снова нет на НП. Бесчувственно пьяный. Он спит в тылу, на огневой позиции». Стало ясно, что разжалованный в капитана Щегольков продолжает пьянствовать и в нашем дивизионе. Более того, самовольно покидает наблюдательный пункт и тем самым отдает пехоту на растержание фашистам». Я встревожился, но уйти с передовой за три километра в тыл на позицию второй батареи, где пьянствовал Щегольков, я никак не мог. Противник проявлял большую активность. Опять звоню Карпову. На этот раз я не попросил, а приказал Карпову, как своему заместителю, разобраться с пьяницей. «Вы же старше Щеголькова по должности и по возрасту, и вам с руки повлиять на него. К тому же работа с людьми – это ваша обязанность, и я требую, чтобы вы поговорили со Щегольковым». Я заканчиваю разговор со своим заполитом. Дело дошло до скандала, но Карпов снова на батарею не пошел. Возмущенный бездельем и безответственностью своего замполита, звоню замполиту полка, чтобы он повлиял на Карпова. Майор Устинов посоветовал мне Карпова не беспокоить. Тоже мне ответили из политотдела дивизии. Убедившись, что Карпов в этом деле мне не помощник, а разобраться со Щегальковым надо было обязательно – Я, улучив момент, когда немцы поутихли, решаю сбегать с передовой напрямую через горкий кустарник под самым носом у немцев на батарею и лично разобраться с Щегальковым. Дело было жарким солнечным днем. Прибегаю на огневую позицию к орудиям, спрашиваю «Где командир батареи?» Солдаты поязливо оглядываются, шепчут «Командир спит в ровике и не велел будить. Если разбудите, он до стрельбы дойдет». «Ах ты, думаю, барин какой! Не велел будить!» «Там пехота гибнет, батарея молчит, а он, видите ли, отдыхать изволит!» Срываю прикрывавшую Ровик палатку, вижу спящего Щеголькова, торможу, не поднимается, только еще сильнее захрапел. Требую два ведра холодной воды. Совершенно отказывается лить воду на командира. Лью холодную воду за ворот капитана сам. Только после второго ведра Чигальков пробудился, вскочил и набросился на меня с кулаками, но, поняв, что перед ним командир дивизиона опустил руки». «Разбираться с пьяным нет смысла. Приказываю Шигалькову через три часа быть на моем НП». По прибытии ко мне Шигальков каялся, обещал, клялся. Но я уже знал цену словам алкоголика. Поэтому, сделав пыволочку, отправил его на наблюдательный пункт. Сказал строго, без обвиняков, «Напьешься еще раз, приду и пристрелю, и чтоб с НП никуда!» Однако через несколько дней, как я предполагал, события батареи повторились». Щегольков снова покинул передовую и напился. Пехота вновь понесла неоправданные потери из-за бездействия его батареи. Пользуясь покровительством высокого начальства, Щегольков никому не подчинялся. Пьянствовать начали и в его батарее, подчиненные Чигалькова, Особенно те, кто доставал ему спиртное. Батарея становилась небоеспособной. Бои шли напряженные. В течение недели меня трижды перебрасывали от одного полка к другому. Цацкаться с нерадивым капитаном я физически не имел времени. Доложил обстановку командиру полка, майору Рогозе, и потребовал. «Прошу убрать Щеголькова из дивизиона!» «А тут? Мы же на перевоспитание его к тебе послали!» «Да он же в отцы мне годится! И законченный алкоголик! Сколько людей погубит, пока будет перевоспитываться!» «Не трогай его, пусть воюет! Это приказ свыше! Ты понял?» Пригласил Рогоза. Ущеб в своей боевой работе. Я еще целую неделю безуспешно возился со Щегольковым». Но следующие два случая переполнили чашу моего терпения. Утром Морозов обнаруживает два десятка немецких танков, готовых атаковать его батальон. Просит по телефону Щеголькова огнем орудий предупредить атаку противника, разогнать танки снарядами. Но снаряды Щеголькова рвутся в стороне от танков. Морозов из себя выходит. «Вот-вот танки сравняют с землей окопы его батальона вместе с солдатами!» Просит помощи у командира полка Литвиненко. «Тот ко мне!» «Спасай своего друга Камбата! Быстро гони его на НП! Ты оттуда сумеешь достать немцев с снарядами других батарей!» «И я гоню! Бегом, пригибаясь, падая, ползком, невзирая на пулеметный огонь, за считанные минуты оказываюсь у Морозова, а танки уже несутся к позициям батальона!» «Беглым огнем гаубочной батареи накрываю немецкие танки! Пыль, дым от разрывов наших снарядов! Два танка уже горят, остальные ничего не видят и поворачивают назад!» Раскрасневшийся Морозов прыгает от радости. Всю трость измочалила березку. Кидается ко мне, готов затушить в объятиях. Да и каждый солдат траншеи цепляется за мои плечи. Прижимает к себе. Уж очень напугали их приближающиеся танки. Действительно, я буквально спас их от неминуемой гибели под гусеницей Пантер. Но мне сейчас некогда радоваться вместе со всеми. Надо с Чигальковым разобраться. Почему это он сам в своей батарее не расправился с танками и вынудил меня, сломя голову, бежать к окопам пехоты? Выскакиваю из траншей и бегу за 200 метров в тыл, на крайну хутора, к наблюдательному пункту Сигалькова. У серед трубы в ровике сидит разведчик и кричит куда-то вниз. «Снаряд ушел далеко влево!» «Где Сигальков? спрашиваю. «А он в погребе сидит!» – отвечает разведчик. Быстро спускаясь в погреб и вижу. У бочки с вином сидит с кружкой в руке капитан и командует через телефониста на батарею. «Правее 015!» Разъярённый подскочил с Щеголькову, выбил из рук кружку. Тот с конфужина поднялся на ноги. «Это ты так? Из подвала огонь корректируешь, негодник! Марш наверх!» Капитан, виновато-проворно, бежал по лестнице. «Как можно, не видя цели, вести огонь?» – выговариваю русу. «Ты бы пехотинцев пожалел, да постыдился в подвале сидеть во время воя!» Веду Щеголькову к комбату Морозову и приказываю не отлучаться из батальона. Итак, батарея не небоеспособна. Связываюсь с командиром дивизии, коль полковое начальство не помогает. Требую убрать Щеголькова из дивизиона. Он твой подчиненный, отвечает Миляев. Вот и воспитывай. Опять двадцать В другой раз нужно было срочно перебросить вторую батарею на участок, куда прорвались немецкие танки. Дорога была каждая секунда. Связываюсь с батареей. Не докладывают. Две пушки не на чем везти. Одну машину Щегольков послал за вином. Но другой уехал сам в поисках спиртного. Терпение мое лопнуло. Снова бросаю все дела, оказываюсь на огневой позиции батареи. Две пушки осиротела стоят без машин. Сажусь дождик, беру с собой разведчика с ручным пулеметом и направляюсь по следам в погоне за Чигальковым. Благо дождичек брызнул. На прибитой пыли хорошо видны отпечатки шин. В двух деревнях побывал. Был, уехал. Километр к пятнадцати от фронта нагоняю по дороге машину, на которой едет Чигальков. Сигналю «Остановись!» Беглецы увеличивают скорость. Шигальков приставил к уходу водителя пистолет. «Догонят! Убью!» Приказываю разведчику дать из пулемета очередь по головам убегающих. Грянули выстрелы. Беглецы испугались, притормаживают. Обгоняю машину капитана и ставлю свой доржик поперек дороги. Шигальков поднимается в открытой машине во весь рост и, угрожая пистолетом, говорит «Ну, подходи!» Лезет пистолет бессмысленно. «Останавливаюсь, начинаю разговор. В это время Яша Коренной выскользнул из машины за борт. Стороной подкрался к капитану сзади и выбил из его руки пистолет. Тогда я смело вскакиваю на подножку машины, хватаю Щеголькова за грудки и сбрасываю на дорогу. Увожу обе машины и кричу ему. «В дивизион больше не приходи! Убью!» Сам остался в батарее вместо Щеголькова. Повел ее навстречу с танками, вступил с ними в бой и предотвратил их дальнейшее продвижение. «Так!» Попросту выбросив пьяного Чигалькова из боевой машины, я подписал приказ о выдворении его из дивизиона. Докладываю по телефону командиру полка. Выбросил Шигалькова с угнанной им машины и в дивизион больше не пущу. Не горячись, ответил майор Рогоза. Ты молодой и неосмотрительный. Некогда мне осматриваться, воевать надо. Тогда разговариваю с генералом, докладывая о похождениях Чигалькова и повторяю: в дивизион Чигалькова больше не пущу. «В таком случае его судить надо!» – раздумчиво и заметил генерал. «Что хотите, то и делайте с ним, но батарею на погибель не дам!» Комдив прервал разговор. Начальство позлилось на мое самоуправство, но в интересах дела смолчало.